Под синий глаз из дуновений Сплетались реки дальних звезд. Ночь, тишина, луна, мороз, И тайна вечности, и время В один узор переплелось. И по реке волной мгновений Вдруг заскользило, полилось, И ехом снов отозвалось. И слезы выпали на землю и тишины молитв причастия. А мы все плакали, не веря, что носим в сердце птицу счастья. Ночь, луна, а за луною шелест неба под ногами, и сиреневыми снами звезды падают с макнолей. Звезды падают в туманы, Прочесны в тепло ладоней, И мешают воздух пряный В песнях добрых и раздольных. Ночь закутывает краски В перину великой тайны И готовит в праздник сказки, И на стол топовой ставит. В печке сушит память слезы, Пахнет тмином и зимой. Небо утренние звезды укрывает тишиною. Осыпается время. Дыхание небес ветер сносит на землю. синий оркестр исполняет прелюдии дней. На заре из туманов встают города. В серебре — опеняющий воздух. В других зеркалах проявляется дождь. Чья-то кровь на руках. льются слезы из ран. Без улыбок глаза. Ветер сносит туман. Требежат тормоза. Поднимается солнце, стучится в наш дом. Осыпается время. За мутным стеклом растворяются тени. В оттенках средов пробивается жизнь отпечатками снов. Поплавляется время по солнечным рекам. Меняются стражи на храмовых башнях. Спускаются сны с парашютов оранжевых в дома и смыкаются створками веки. Туман наплывает, качается воздух. Откуда-то запахи мяты с грибами доносятся. Ночь шелестит зеркалами и шелковых нитей, протянутых к звездам. С долин прилетают волшебные птицы. И гнезда свивают из снов на просторах, Где прямо за черной бурлящей рекою Купается солнце в зеленых озерах. Вращаются звезды, смещается время, Куда-то спешат манекены и тени. И кто-то, проснувшись и выглянув в темень, Подумал, а что там за стенами нашей вселенной? Через поток непрерывных течений Перехожу, поднимаясь все выше К тем изумрудным таинственным нишам Верхних ступеней ограничений Тихо иду напряжений скинув плещется волны у ног непрестанно Время Ты кажешься сверху не странным И привлекающим к кружевом приму Ты привлекаешь присутствием классов С переходными оценками взрослых о путешествиях с выходом в космос, неприкасаемой денежной массы и стрекотаний. Приходит время, мы рождаемся. Ура! Родные рукоплещут в час прихода и начинает погружать в земные коды и уводить от родников туда, где страх под страхом смерти управляет жизнью. Мы с головой уходим в этот странный мир и крылья оставляем охранять дневному солнцу. Нетронутое время, дно колодца. Мы книгу жизни истрепали всю дадыр и исписали до утра друг другу письма. где-то высоко, на том конце пути, нас поджидают в радужных одеждах Владыки Вечности. И так тепло и нежно нам улыбаются, из гряд не отвести, когда перетирают чистым светом мысли, когда слышны на небесах их голоса «Не бойся жить, учись любви у истин». Два мира в бескрайнем одном океане, рассуя из времени выпавших утром, стремятся навстречу в огнях первом И миг этот так преломленно хрусталин, Утрачен контакт на секунду, и чувства бурлящим потоком сплетаются в брызгах, и сердце взмывает над облаком тусклым, на радужных волнах, без страха и риска. Поток ощущений захвачен каскадом, Летящих на крыльях свет впечатлений, лавинообразно летящих мгновений, безудержной музыки струй водопада. На кончиках пальцев, касаясь чуть пола, смотреть с высока на туманные дали и танец творить в центре звездно-сакральном на Млечной Спирали, так чудное новое. И смешивать небо со светом реальным, спадающим волнами в белые храмы. Броизация мелькает стая. Изнанку комнат перебираю руками детства. Ищу глазами проходов сердце, Смотрю на пламя следов забытых, закрытых улиц. За светофоры держусь, сотулись, Зеленый, красный, опять зеленый. Вхожу на площадь под знак влюбленных. Меняю внешность, меняю планы. Дождями мою вселенной ставне. Зима уходит, я прорастаю В узорах света, В пустых вокзалах. На окнах шторы моих столетий, А за окошком Туман и ветер. Стены Окна, потолки, срезы, стертые следами, экспертизы слов, с руки, унесенных мотырками. Дверь из петей слетает, мир где-то там. За миражами размывается татыр, застилая с нами память. Акварельным ветерком дует северного неба. Тишина крадется в дом из-под выцветшего снега. Шуршащее небо из окон глотаю, песочное время скрипит под ногами. С полотен дыхания вернуть не удастся нарциссам и астрам. С каштанов на шахматном поле сегодня играют ведущие роли. Играют усердно, играют без правил, к игре примеряя костюм карнавальный. С утра объявляется время туманов, у стен непогоды стирается память. Холодное солнце несет свои коды в янтарные воды под сводами опций, разводы на окнах и просто разводы, И только деревья всегда носят кольца. Станин стал короче, остыл. Ждут встречи с ночью мосты. Ночью придет тишина, Будет готовить их к снам. Ночью приводут ветра, Будут скрипеть до утра. Там, где шумели сады, Вырастут черные льды. Ночью прибудет звезда, Будет шептать до утра С тем, кто оставил следы В зеркале, в глади воды. В платье солнца из-за кулис вышло время земных забот. Кто-то вверх спешит, кто-то вниз опуститься в туман болот. За туманами крик совы. Может быть, это мне кричат тихим шорохом листьев седых вышивальщица снов при свечах. Вечер, звезды, тени, клёны. Тишина срезает ривни. Этот вечный танец жизни в полушариях фантомов. Это каменное время солнца сброшенного с листьев, В этот шепот монотонный оберисков. Эти звезды, ты помнишь их о больших тополей на ветвях. Темным платьем у шуршащих свах Оглушен пожелтевший крик. Мне бы выбраться, шум колес отвлекает от колоса глин. Между пальцем хранителей виз Скрип колес так похож на дожди. Следы перекрестные судьбы, забытые всплески воды, из прошлого времени люди в картинах протертых дотир, улыбки, рекламы, полотна, Бесплатный, конечно, не сыр, а хочется детства под солнцем и хрупкий, но все-таки мир. твой голос так похож на скр прояля за окнами дождливая погода и кажется что мир не обитаем и не хватает не хватает кислорода возможно эти наши разговоры разносят эхо между зеркалами а в зеркалах все коридоры коридоры и где-то там за зеркалами память ты помнишь мне бы так легче было узнать в тебе того кто мог смеяться Весь день, тайком отращивая крылья, и пробовал летать под шумовацией. Ты светишь на меня прожекторами, а я ищу растерянную улыбку, прислушиваясь к голосам забытой скрипки. И отпускаю я тебя, конечно, отпускаю. Миндальный шелест ветерка над ливнем пролитым покал, бокал со льдом с лимоном, снимает маски и рекал, снимает хмурых дней оскал, и перезвоном меняет дней печальный ход в часах весной, и перерет в страну влюбленных, готовит с самого утра миндальный запах ветерка всем тем, кто помнит, как можно радоваться дням и быть счастливым даже там, где столько молний. Пластичные звуки пластинчатых жизней Спадают лучами с окраин Вселенной. И что-то творится на уровне кенном, И кто-то играет без правил к Луизе. И будто бы не было вовсе пустыни И звуков глухих приглушенных окраин, И выбоин не было и выпадений От криков любви в свет упавшей лавине, меняющие легким ветрам направление С востока на север, Срывая волнение природного чувства гармонии света и лунных историй из ветхих советов. И, может быть, кто-то несет это чудо до дней отдаленных времен у светящихся рифков в соборах и храмах, на уровне вспышек любви ниоткуда». Песочные дали цвели в колыбели, по солнечным веткам веснушки слонялись. За шторами света ветра рисовали зеленой краской прозрачное время. С полей поднимались пары и туманы, гуляя по долгу под облаком белым. А ночью из норы квартиры андекраунд поесть выползали винтовки и стрелы. Под утро, когда петухи свои песни орать начинали, спектакль прекращался, куперами день шелестел и смеялся над теми, кто завтра случайно воскреснет. покоя иллюзий потоки, ожившие память о дождях и туманах, Серебряный парус, внезапная радость, от тротваров от храма до храм Осенние листья, вибрации истин О спящих на льдинах, Прожженные крылья пронзительной болью, Покой беспокойный, шумы и зажимы, Тяжел путь к вершинам жемчужины света, В стихах и сонетах, танцующим в звездах, проснуться не поздно. Модным потоком истекает вода, мокрые камни, срываясь сверхой. Тянется небо дождей к изголовью улиц, родивших тома в городах. Копии улицы копна домов, дождь омывает, блуждая по карте, Кем-то срисованных окон в манмартре, солнечной кавани времени снов. В солнечной кавани времени снов, прячется тени и быстро темнеет. Пальцы по тяжести неба не имеют, Падают камни и их вру. Ров заполняется, льется вода через края города накрывая. На перекрестках осенних трамваи ждут после долгих дождей холода. Когда на резком повороте нельзя с помехой не столкнуться, придется с тем, кто был напротив, войти в контакт с неровным пульсом и неожиданно заметить, что ты уже не ты, и звезды нависли радугой в соцветиях, и в твоих легких рвется воздух из темных вод на свежий ветер. Вверх по веточкам, вниз по воздуху, как и плечемся, так и плаваем. Возле в клеточку неба звездного, в гнездах гнездимся рядом с адами. Раздувает ноздри ветер, чуть запутавшись в подоле, Едет барышня в карете, мчатся лошади по полю. Сохраняясь из-за деревьев, смотрит солнце утомленно, на коней и стране вечерней, на картине запаленной. Вдыхая в жар прохладу, на равнину сходит вечер. распевая сиренады, едет барышня в карете. Зима, печальные деревни, дымок из труб. По избам дети сидят сегодня в интернете, и жизнь совсем другая. Ветер один на улицах играет, и снег, засыпавший деревья, от скуки медленно сдувает вниз на меня, и с дымом запахи огня. От восхищения плывет в надежде воскресенье душа моя. Недосказанные мысли, время тайны и загадок, недописанные письма, миражей и звездопадов наползают на планету траекторией сечения. Носит в ночь под воскресенье почтальон сюрприз в конвертах. Может, кто-нибудь захочет вспомнить свой забытый почерк. Открываясь в глубине туманов, под шепот млечного аркана, Луна зелеными зрачками глядит на время сквозняками. Ночь на дворе. Ночь на дворе в прозрачных лужах сияние звезд туманом тушит. Луна дрожит по тканью кружев и трет серебряные уши, ломая свет. Ломая свет, бегут минуты, стихают голоса над тундрой. Шаманы задувают угли. Луна уходит. Будет утро лучей салютом. В руках блокнот тысячерестник. листая тайны писей истины. рассвет и трогаю руками с картинами из книги жизни смещая внутренние зрения вхожу на площадь откровений и слышу колоса окраин и запах чувствую весенний дышу свободной полной грудью тепло и легкость во всем теле а рядом дышит чьи-то судьбы из крыши капает копели День заревает светом город и сна наверное уже скоро Цветок рассветного огня к окну приклеил летний ветер. Ловец, распутывая сети, его заметил у плетня, и серебром его и златом к себе пытался заманить. А он решил, что лучше быть цветком пурпурного заката. Он будет ткать тончайший свет на крыльях бабочек вечерних, с огнем души играть и верить в рождение чуда на земле. Я ищу глазами свет Я пишу руками жизнь Эстафеты, миражи Звуковых цветов букет Радуг звездные мосты Брызги радостных побед Серебро стихийных бед На разломах пустоты Пульсом бесконечных лет Бьются тонкие черты На портретах красоты Созревающих планет Многомерность, виражи Черно-белые холсты И всего лишь три версты До подножия вершин. В бетонные плиты Вибрации шага врезаются. Гул раздается в долинах. Церковные свечи, Срезами бумага пропитана в дождь у небес на картинах. Вчера еще тускло и грустно и хмуро, и дико от мысли, что кто-то смеется. И время по стрелкам шагает понуро. Сегодня в ресницах купается солнце. Хмурые дни отзвучали отныне, небо становится чистым и синим. С верхних согласных к нижним границам будут слетаться синие птицы. Будут светаться, будут садиться, будут рассказывать сны небылицы, а на подмостках театра и света будет исполнена музыка ветра. Будет и встреча после концерта синими птицами в небе на ветках.